На предстоящем долгом пути думал Юрко милосты не кормиться, или Христославом на ярмарках народ развлекать. Голос он имел зычный, орать командовать по целым дням привык, и не уставал значит, раз такое дело, и петь мог. Но здесь у него серьезная загвоздка вышла. Сколько ни пытался Юрко Христославные песни заучивать, не держались они в голове. Ладно бы Христославные, а и обычные песни не запоминались ни в какую. И то, правда, разве возможно запомнить что-нибудь на вроде закатилось солнышко, закатилось, да бесчастная девушка уродилась, да куда ни пойдет она, молодая денешенька, все журят, бронят девушку, плакать велят. По своей недоразвитой души Юрко не понимал ни девушкиной глупой жизни, ни вообще смысла песни, слова путались. Он начинал присочинять свое И дурь получалась несусветная. На вроде закатилась девушка, закатилась, молодая, под кого-то легла, разродилась. Куда не пойдет, везде к ней лезут, под юбку заваливают прям днем на солнышке, жарят, парят и плакать не велят. И правильно поступают, прям как Юрко, кривой, обломай удалой. Помаялся Юрко с запоминанием глупых слов. И нашел надежный выход. Будет он песни петь собственного сочинения, и только про себя» про события собственной интересной жизни, чуть привирая, конечно, для пущей красивости и геройства, как это принято у сочинителей. Продумал Юрко свою жизнь далеко наперед, но по грехам его тяжелым иной жребий выпал. Государь императора, всея по бродяге и разбойнике Емельку Пугачева на колесе закрутили, а Юрка забили в колодки, ноздри вырвали, уши отрезали и вскоре со многими такими же побитыми бунтовщиками Утарили в Оренбургский острог. Вот тогда понял Юрко, что ни драгоценные каменья, ни власть и не девки более всего для человека ценны, но воля вольная и свежий воздух. Ждал, Юрко повесят, пустят на плотах вниз по яику, но они отмедли палачи, неизвестно почему, возили на показ по улицам и казни не затевали. Кормили даже, правда, падалью. Зачервившими отбросами сбоен Как начали товарищи с Загиб Петровичем здоровкаться, тогда догадался Юрко, море насмерть, а сразу не вешают, чтоб стыдную вонь и мерзкие лохмотья горожанам зримый урок явить. Эх, обернуться мурашиком, закатиться в булавочный укол, или лучше птичкой самой мелкой стать, чтоб просунуться сквозь решетки и вылететь на вольный воздух. Вот они, печушки, видно их из тюрьмы, летают, щебечут сладенькие» но не обернешься, не спрячешься. А и умирать, ой, как не хочется. Чего делать, придумать? Разодрал Юрко свой кожан и сплел длинную лесу. Из казацкой серьги выточил крючок. Гнилое мясо перестал есть, а стал на него птичь ловить. Подкинет лесу в окошко, осторожно, спустит и ждет. Дернулась лиса, тут немедля подсекай. Подсечка при птичьей ловле особенная. Не вверх надо дергать, как рыбу, а резко вбок. Иначе крючок по клюву проскользнет и выйдет свободно, не зацепится. Ну, легко сказать, вбок. Попробуй дернет через решетку. Вот и выделывался Юрко под окошком. То присядет, то ляжет, подпрыгивал, отбегал. А, почуяв, забилась добыча, тут тянул лесу, спором оттал на руку, чтобы показалось снаружи, если стражник зацепит случайным взглядом, что птица сама взлетела на окошко и ворохается у решетки по неведомым своим птичьим надобностям. Ворона попадалась, Юрко ворону ел сырьем, синичка, у ней кровь высасывал и косточки прожевывал, чайка, приходилось и ее слизистую волглую жрать. Воронье мясо черное, не жуется хоть целый день, жуй, Юрко ворону, и не жевал, рвал зубами и глотал по кусочку. Галка хоть и вкусна и не так жилиста, зато насытиться ею труднее, в ней жира меньше. Счастье, когда вяхерь клюнет, вот птица лучшая, и мяса много, и кости жуются, в отходах только перья, клюв и когти, да ливерки на мушку ладони. Имеется и у вяхеря крохотный изъян. Да разве есть в дарованном людишкам сущем мире хоть какая пустяковая малость без изъян? Нет такой малости. Вот и у вяхерей важно перед употреблением нутро вычистить. У всякой птицы в кишочках тяжелые болезни таятся, а у вяхеря там и вовсе смерть дремлет. Товарищи у Юрка добычу не выпрашивали, брезговали питаться воронами-галками, думали глуподурник, что ворон-галок есть никак невозможно. Верили, одолеет тогда вечный кашель, тело покроется трупьями наподобие рыбьей чешуи, и голос станет таким скрипучим, не прочесть будет ни отчи наш, ни царю небесный, Да и самые простые слова перестанут выговариваться. Такой безделицы боялись и продолжали есть тухлятину.